Травяной торт. Земляной паук радовался только тогда, когда радоваться было совсем нечего. "Это очень странно", признался он песчаному жуку. "Да, очень странно", согласился песчаный жук. Они сидели в траве перед домом земляного паука, было раннее утро. "Ты сейчас веселый?» — спросил песчаный жук. Паук наморщил лоб. "Дай подумать", сказал он и посмотрел наверх. "По крайней мере, солнце не светит", сказал он. День был холодный и серый, и над лесом висел сырой туман. И день рождения у меня не сегодня, добавил земляной паук. А у тебя? Нет, ответил песчаный жук. У меня тоже не сегодня. Может, ты принес какой-нибудь сюрприз, что-нибудь неожиданное, чего у меня еще нет, или что-нибудь вкусное? Нет, покачал головой песчаный жук. Ты извини, но я же просто случайно проходил мимо, я не знал. А может, кто-нибудь сказал тебе недавно, что считает меня самым интересным на свете? Нео Или что скоро навсегда придет лето? Нет, мрачно ответил песчаный жук. Я вообще никогда ни с кем не разговариваю. Значит, я сейчас веселый», — воскликнул земляной паук, подпрыгнул и стал размахивать сразу всеми лапками. Но тут же снова сел на траву. Я просто ужасно веселый», — произнес он глухим голосом. Песчаный жук взглянул на него. Ему показалось, что паук очень серьезный и даже подавленный. Ты не выглядишь очень веселым», — заметил он. Если бы я еще и выглядел веселым, то тогда ты бы тоже развеселился, и мне бы уже не было весело, сказал земляной паук. Вот как, произнес песчаный жук. И они замолчали. Это все так непросто, песчаный жук, ты же понимаешь, сказал земляной паук, наморщил лоб и попытался почувствовать себя очень веселым и остаться при этом не похожим на веселого паука. Да уж, кивнул песчаный жук. И вдруг подумал Как здорово было бы, если бы сейчас светило солнце, а перед ними стоял зеленый травяной торт, весь заросший сладкой травой, а на ветке пел бы дрозд, и все звери прибежали бы к ним и махали лапами, и на свете больше не было бы ничего странного, совсем, ничего и никогда. Песчаный жук закрыл глаза. Даже если бы земляной паук больше не смог стать веселым», подумал он. А рядом с ним вздохнул земляной паук. Очень глубоко. И ужасно весело.